Глава 2. Добрались до Филадельфии. Здесь нам даст приют мой бывший одноклассник. Получили много полезных инструкций, то, что касалось бюрократии. Даже записали многое. Переночевали и утром направились в Бостон. Здесь первая большая остановка. Виль, ты уже давно вступила в переписку с одной американской фирмой, где она должна пройти очное собеседование. Если здесь ничего не получится, то тогда едем в Тампу. Это второй предварительно подготовленный вариант для Вильте. Если и там ничего не получится, возвращаемся в Бостон. И там мой бывший одноклассник из Филадельфии обещал, что меня с удовольствием возьмут монтажником фирму по видеонаблюдению. Там же есть разведанное им место в нормальном квартале, где можно снять очень скромные апартаменты, но со всеми удобствами. Все деньги подсчитаны. Чрезвычайная экономия. Даже если нас обоих берут на работу в Бостоне, это самый простой, легкий, дешевый и желанный вариант, все равно первый месяц будет почти впроголодь. Поэтому подготовились мы к поездке очень основательно. Взяли все вещи, которые только могли. Максимально использовали полностью весь возможный вес и бесплатные части багажа и ручной клади со всеми возможными хитростями. У нас все было продумано, и ничем мы не гнушались. Все взяли с собой, включая зубные пасты, шампуни и даже кусок хозяйственного мыла. Я с вещами остаюсь на вокзале Бостона. Вильты прямо с вокзала едет на собеседование. Поцеловались, обнялись, и я ее перекрестил. Теперь только ждать. Взял на соседнем сиденье газету, кем-то оставленную, и начал мучительно ковыряться в словах, то есть э, читать. Подошел какой-то негр. Что-то сказал. Я ничего не разобрал. Переспросил. Он опять отвечает. А я опять ничего не понимаю. Негр отошел от меня недовольный чем-то, возможно, бубня что-то неприличное в мой адрес. Такое мое первое знакомство с ними. Подумал, что везде свои проблемы. В советской армии чурбаны здесь негры. Прошло около пяти часов с того момента, как уехала Вильта. Я сильно нервничал. Что случилось? Куда обращаться? Что делать? К вечеру на вокзале уже вообще ни одного белого, даже полицейские негры. И вот вижу, идет моя Вильта на высоченных шпильках. Статная, красавица! Идет не спеша, шаг как бы немного с оттяжкой. Здесь никто так не одевается и не обувается. Весь вокзал обомлел, а на ее лице радость и широченная улыбка победителя. Подходит ближе и говорит «Все просто отлично» и бросается ко мне в объятия. «Сейчас берем чемоданы, берем такси и едем в квартиру». «Что ты так долго? Я уже...» «Подожди, все сейчас объясню. Берем вещи и пошли скорее к такси. По дороге расскажу». «Хорошо, пошли». «В общем, собеседование — это дали работу и делай». Вот так сразу. Изредка подходят, смотрят, спрашивают. Все помогают. Кофе предлагают. Короче, я полностью справилась. Потом уже поговорили. Обсудили и работу, и ее объем, и деньги. Все-таки они уже знали обо мне, что хотели по переписке. Подписала контракт. Заплатила четыре тысячи в месяц, на первых шесть месяцев. Дальше пересмотр условий. Это только начало». Но язык надо подтягивать. Они пока посмеиваются, но скоро перестанут. А что за квартира и откуда? Начальник узнал, что ты с вещами на вокзале. Решил помочь. Показал на карте наш офис и возможный район съема квартиры. Там около километра пешком. Хороший и спокойный район. Позвонил в агентство недвижимости. Едем туда и выберем вариант из нескольких квартир. Это нам будет стоить 1200-1500 долларов в месяц. К тому же начальник мне выдал аванс две тысячи. Нормально, Витя, живем. Нас встретил пожилой мужчина-риэлтор. Показал сначала дома. Пошли в тот, что несколько дальше. Вещи оставили у консьержа. В этом доме две квартиры на выбор. Одна с двумя спальнями, вторая с одной. Выбрали с одной. Сошлись на одной тысячи в месяц. Распаковали вещи и пошли в магазин купить продукты. С полными пакетами вернулись. Все же позволили себе купить бутылку вина. Позвонили родителям Вильте. Уложились в две минуты. Они там моим позвонят и успокоят. Отпраздновали от души. Утром Вильта пошла на работу, уже без высоких каблуков. Я поехал в фирму по рекомендации своего одноклассника, которую держит наш бывший соотечественник из Риги. Познакомились. Он перешел на русский. Расспросил. Заполнил бумаги какие-то. Сказал приходить завтра. «Мне выдадут рабочую форму и инструмент. Работать буду с одним поляком в паре. Он уже давно живет здесь, опытный работник. Всему меня обучит и покажет. Завтра вечером после первого рабочего дня он мне озвучит мою зарплату». «День свободен. Надо начать изучать город». Зашел и купил карту города, пошел пешком. Город производил очень хорошее впечатление. К вечеру зашел в супермаркет, купил кое-каких продуктов. Решил сделать Вильте приятное, приготовить ужин. Прошел второй день в США, все отлично. Но я ждал трудностей, был уверен, что они неминуемы. Вильте пришла очень счастливая, но уже ближе к восьми вечера. Устала? Очень. «А что так поздно?» «Не успела. Мне надо себя проявить. Придется постоянно задерживаться на работе». «Как коллектив?» «Смешной. Забудь. Это Америка. Каждый за себя. Хотя кто его знает? Так внешне все приветливы и готовы помочь». «Как у тебя?» «Завтра выхожу уже работать. Старшему нас в паре будет какой-то поляк. Видимо, начальник его расспросит обо мне и потом примет решение». «Нормально. Все у тебя должно получиться». Мой старший, его зовут Анджей, ему 35 лет, то есть он на 7 лет старше меня, познакомились. Получили наряд на день. Особенно не разговаривали. Напарник принял меня настороженно, сразу же врубил начальника. Я практически на побегушках. После обеда начал меня задействовать больше. Внимательно наблюдал и, видимо, удивился моим навыкам, стал добрее и приветливее. К вечеру начальственный тон сильно схлынул. Пока я наводил порядок в фургоне и приводил в порядок инструменты, обязательно процедура, Андрей сходил к руководству. Потом вызвали меня. Начальник установил мне зарплату в 20 тысяч долларов в год. Несмотря на то, что я догадывался о том, что это ниже рынка, тем не менее был очень доволен. По крайней мере, я избавлен от поиска работы, этой процедуры я очень боялся. Давала себе знать тяжелый опыт в этом плане после увольнения из армии. Постепенно, не спеша, начинаем знакомиться с Анджеем. Он потомственный рабочий пролетарий. Женат, двое детей. Люто ненавидит коммунизм, социализм, СССР и вообще все, что связано со словом «советский». Я не спорю, высказываюсь осторожно и нейтрально. Более-менее подробно рассказываю о работе в Клайпеде всячески избегая вопросов о периоде жизни, который был связан со службой в армии. Но его вопросы становятся все более настойчивыми, и мне все труднее уходить от них. Врать не хочется. В конце концов, я могу сказать правду. Ведь вся информация есть в компетентных органах США, включая миграционную службу. Прошло более месяца. Я вполне врос в профессию, почти врос в американский образ жизни, в быт мне все нравилось. С языком произошел резкий рывок, среда обитания очень этому способствует, тем более даже с Вильте мы полностью перешли на английский, точнее на американский в учебно-практических целях. В одну из пятниц Анджей предложил сходить после работы в пивной бар, попить пиво, пообщаться и поговорить. Давно назрело. По работе у нас с ним сложились очень хорошие и добрые отношения. Мы стали настоящими напарниками. Я понял, что прямых вопросов, касающихся моей биографии, не удается избежать. Более того, мои попытки ухода от разговора могут привести к каким-нибудь подозрениям, совершенно ненужным, и решил не лгать. Говорить то, что все знают. Посоветовался Вильтой, и она тоже посоветовала не врать. Анджей с самого начала был настроен на решительный допрос. Рассказал. Он нормально отреагировал. Ему было важно, что я не связан с КГБ, а к армии он нормально относился. Тем более выяснилось, что его деды воевали в составе войска польского, то есть вместе с СССР. Один дед вообще участник штурма Берлина. На вопрос участия в боях в Афганистане я ему сказал, что мой пустынный батальон выполнял в основном охранные функции и участвовал только в небольших перестрелках, блокирование и тому подобное. В свою очередь я тоже перешел в наступление, расспросив Анжея о его членстве в польской объединенной рабочей партии, типа КПСС в коммунистической Польше. Попал в точку. Он буквально стал оправдываться, много говорить о том, что членство в партии было вынужденным. Я, понимающе кивал головой и потом сам добровольно признал свое членство в КПСС по тем же причинам. Поговорили хорошо. С этого момента стало легче. Совсем просто. Заказов было много. Попутно я изучал не только город, но и пригороды. У Вильты тоже все было хорошо на работе, но она всегда приходила позже меня с работы. После новогодних праздников на меня вышел менеджер крупной интернет-компании и предложил прийти на собеседование. В итоге предложили зарплату 50 тысяч долларов в год согласился таким образом я оказался на новом месте работы кроме прочего эта фирма самый крупный муниципальный подрядчик по видеонаблюдению включая полицию здесь уже не было никого из славянских стран начал общаться с одним парнем по имени ник местным теперь я был старшим но мы были на равных знаю что для многих и многих наших соотечественников жизнь в сша оказалась настолько тяжелым переходом что они так и не смогли полностью в нее врасти. У нас вышло по-другому. Где-то через год мы с Вильто пришли к выводу, что почти ассимилировались. Меня еще немного подводил небольшой славянский акцент, у Вильто этого уже не было. Вообще у нее дела продвигались заметно лучше моего, ведь она к этому времени стала начальником отдела, с большим ростом зарплаты. Поэтому мы решили завести ребенка». Договорились на два месяца полностью исключить алкоголь, в любом количестве, и перейти только на абсолютно здоровое питание. К моменту рождения ребенка мы переехали в новое жилье, большую просторную квартиру, дальше от наших мест работы, но удобную с точки зрения добираться на работу на общественном транспорте. У нас появился сын. Вильтон наняла няню и уже через три месяца вышла на работу. До этого нас по очереди посетили родители, прожив по месяцу с нами. Отвели душу с внуком. Все расходы мы брали на себя. У них и в помине не было таких денег. Всякий раз, когда смотрели новости из России, ужасались происходящему там. Чеченская война, кадры этой войны, теракты, зверства над русскими пленными вызывали у нас сочувствие, сострадание и боль ты всегда отмечала правильность решения уехать подальше от бывшего СССР. Я лишь изредка поддакивал, соглашаясь. В один из дней, в начале июня 1996 года, на одном из адресов, когда я уже загружал инструмент после заказа в фургон, рядом со мной припарковалась машина, тоже небольшой фургон. Задние двери этого фургона водитель распахнул и быстро поставил небольшую картонную коробку на асфальт. Не поворачиваясь ко мне, тихо сказал: «Не оборачивайтесь, вам посылка. Как только я сяду за руль, сразу заберите ее себе до того момента, как я отъеду. Будьте внимательны. Здесь не скрывайте ящик». И я оцепенел. Услышал звук закрывающейся двери водителя, обернулся, мгновенно осмотрелся вокруг и закинул ящик подальше. Фургон быстро отъехал. Мой напарник всегда ездил на работу на своей машине. То есть он не заезжал в офис и приезжал по адресу первого заказа. Так же уехал. То есть в мои обязанности входило отогнать служебный фургон в офис, утром забрать снаряд, а вечером возвращать фургон и сдавать отчет за день. Мне надо сделать небольшой крюк и заехать домой, выгрузить дома этот чёртов ящик, потом ехать в офис и уже без машины возвращаться домой. По пути остановился в одном месте. Я понимал, где, скорее всего, нет видеонаблюдения еще никакого. Остановился. Тихое место. Запущенное. Перелез в салон. Вскрыл коробку. Сверху инструкция. В свертках деньги. Их надо заложить в тайник. Отдельно конверт. В нем письмо и дальнейшие указания. Инструкцию, письмо и коробку уничтожил потом методом сжигания. На всем этом могут быть следы биологические. Картонная коробка с маркировкой продуктового супермаркета с одной известной торговой сети. Ничего подозрительного. Конверт и инструкцию убрал к себе. Коробку закрыл и наклеил скотч. Сильно нервничал. Руки ходят ходуном. Настолько все было неожиданным. Я уже почти забыл обо всем этом. Коробку выгрузил в квартиру. Дома няня. Поэтому так оставлять не мог. Перегрузил завернутые в темные целлофановые пакеты деньги в большой ящик для инструмента. и Инструменты выложил на стеллаж. Все выглядело для няни вполне естественно. Честно говоря, я регулярно пополнял свой инструмент, украденным с работы, который уже можно было без проблем подать на списание. И здесь это очень просто и без лишней бюрократии. На ящик повесил небольшой замочек, задвинул. Потом опять включил видеонаблюдение — Даже несколько демонстративно. Здесь это вполне нормально. Няня должна знать, что каждый шаг будет нам известен. Здесь очень трепетно относятся к детям. Немного успокоился. Поставил машину. Заполнил отчет, отдал его и направился домой. Все должно выглядеть как обычно. Поэтому пришлось зайти в бар и выпить, не спеша чашку кофе. «Пришел домой». Няня сказал, что ей придется дождаться, пока я в ванной подкручу кое-что. Взял инструмент, перекрыл всю воду в квартире, предупредил няню, что надо минут 15-20 потерпеть без воды. Все должно выглядеть достоверно. Заперся изнутри. И только сейчас я вскрыл конверт. Теперь я Вилли. Что за фигня? Ладно, это не важно вообще. Сообщают, что я уже давно, с 1994 года, капитан вооруженных сил Российской Федерации. Задача – заложить в тайник 50 тысяч долларов. На выполнение дается 4 дня. Место тайника выбрать самостоятельно. Дается подробная инструкция, как должен быть устроен этот тайник и требования к нему. Это все очень ценно, так как я сам ничего этого не знаю. Далее обратная связь. Через письмо письмо положить в конверт, не подписывать его, можно в газету и передать человеку в красной бейсболке с надписью «Мехико» в автобусе утром по пути на работу через четыре дня. Мне надо было надеть бейсболку канадского хоккейного клуба «Ванкувер». Здесь такие никто не носит. Сам тайник рекомендуется обустроить как можно позже к дате исполнения задания. В обратном письме я должен указать подробно всю информацию о себе и своей семье, И главное, всю информацию о тайнике. Кроме того, среди денег десять тысяч долларов отдельным свертком для меня. По исполнению задания ждать встречи с моим куратором. Такая встреча будет организована, и мне сообщат. Я очень нужен нашей армии. Я уже перестал ждать чего-то такого. Думаю, что в таком бардаке меня забыли, и был даже рад этому. Нет, нашли. Привычная жизнь идёт кувырком. «А может, забить? Пошли вы все! Нахер мне надо вильты подставлять! А сына зачем? Чёрт!» «С другой стороны, у меня есть родина. Да, она сейчас слабая, униженная, оскорблённая. Но это моя родина. Это мой народ. Тем более, в такую трудную минуту надо помогать. Чёрт! Я же целый капитан нашей армии!» «Воюем, товарищ капитан! Воюем!» Сплыли воспоминания. Тогда, когда меня начали преследовать по возбужденному уголовному делу командир полка, в который опять была переформирована наша бригада, сообщил, что меня вызвали на беседу в Ташкент, в политуправление Туркестанского военного округа. «Прибыл. Действительно, со мной побеседовал как-то полковник. Но в конце беседы в кабинет зашел подполковник и сказал следовать за ним. Пришли в отдельный кабинет. Это был подполковник из разведуправления штаба округа. Сначала разговор был насчет избиения этого хлебореза, насчет возбужденного уголовного дела. Я просто попросил подполковника помочь закрыть это дело или, по крайней мере, посодействовать моему скорейшему увольнению. Поскольку я призывался из Литовской ССР, то личное дело будет направлено в местный военкомат, а там есть шанс, что никто меня не тронет. Я не очень тогда обратил внимание, что этот подполковник все время крутится вокруг вопроса моего убытия на постоянное место жительства в Литву. Потом этот подполковник мне сказал, что этот вопрос можно решить только в Москве. Самое главное, он сказал «можно». «Ладно, помогу вам. Сейчас вам выпишут командировочные от нас в одной из подмосковных воинских частей. Там поведайте о своей проблеме. Я попрошу за вас». Так я оказался в одной из воинских частей, подчинённых главному разведательному управлению Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Прибыл, устроился на ночлег, в отдельной комнате общежития. Утром вызвали в штаб, и состоялась беседа с полковником. Полковник выяснил, что я не прочь был бы служить, что не хочу получать срок и садиться в тюрьму из-за какого-то там туркмена, обнаглевшего. Все это встретило понимание у полковника и неожиданное предложение. Вы хотели бы служить в системе Гругенштаба? Я растерялся. Разумеется, полковник знал обо мне все и даже больше. Оказывается, я был давно в их поле зрения и якобы попал в предварительный список по отбору для обучения в академии, которая тогда называлась Академия Советской Армии. Знал он и про уголовное дело. Его реакция была неожиданной. «Не насрать на этого чурку его ребра!» «Правильно сделал, что дал пи ему!» «Уголовное дело закроем. Меня интересует твоя жизнь после армии в Литве. Мы уже понимаем, к чему там идет, и нам очень нужны на этой территории надежные люди. У тебя все безупречно. В принципе, ты для них свой. К тому же это уголовное дело получило большую огласку, то есть тем, кому интересно, могут это выяснить. Это даже не легенда». «Это полная правда, причем вполне проверяемая. Ведь все сослуживцы знают об этом. Готов продолжить служить Родине?» Я молчал и обдумывал что неожиданный поворот дела. «Так готов или нет?» «Готов, товарищ полковник. Учти, после нашего разговора обратной дороги уже не будет. Нельзя уже будет сказать, но извините, я передумал. Как только ты выйдешь из нашего кабинета, тобой займутся наши спецы». Сначала бумаги, потом тестирование. Далее ускоренная подготовка. Ещё раз спрашиваю. Готов? Готов. Но как это всё будет выглядеть? Как? Типа после политуправления округа поехал ты искать правду в Москву. Естественное желание не сесть в тюрьму. Ходил тут по политработникам, упрашивал, клянчил, выклинчил. Тем более ты же там на самом деле дал взятку своим кадровикам за то, чтобы тебя быстро приказом командующего уволили. Так? Я очень поразился тому, что полковник и это знает. «Так точно, товарищ полковник». «Ну вот, все это сработает. Ты приедешь, и быстро состоится приказ. Тебя уволят. Тебе его доведут. Рассчитают. Поедешь в свою Литву через Москву, естественно. Приезжаешь ко мне. Я тебе довожу еще более секретный приказ, на уже министра обороны, в соответствии с которым пункт первый. Пункт приказа командующего округом о твоем увольнении отменен». «Пункт второй. Ты назначен в распоряжении начальника ГРУ. По документу просто ГУ, без буквы «Р».» «И второй приказ. Теперь уже начальника ГУ о назначении тебя на должность разведчика такого-то отдела, такой-то воинской части. Приезжаешь. Здесь еще месяц тебя готовим. Потом едешь в свою Литву и просто живешь, как обычный нормальный человек. Подробнее все узнаешь потом». Вот так я и стал военным разведчиком агентурной разведки. Уже в первые дни обучения, то есть в первый приезд в Москву из моей головы, сразу выбили какую-то романтику. Объяснили, что это кропотливая работа, где результат достигается годами, десятилетиями. Никто не учил меня метать ножи и скрывать сейфы. В основном учили находить контакт с людьми, расширять круг общения, наблюдать, выявлять недостатки — Конечно, и некоторые приемы из чисто шпионской деятельности усвоил, такие как следить, выявлять слежку, как правильно не оставлять следов и совершать телодвижения, на которые люди не обращают внимания. Меня больше ориентировали на выполнение вспомогательных функций, например, как закладка и оборудование тайника. Занимались со мной только индивидуально. Преподаватель и я. Сразу же присвоили псевдоним. То есть преподаватели не знали моего имени. Инструктора часто занимались со мной в паре, а то и других привлекали. Натаскивали. Вместе с тем я мог задавать любые вопросы. Мне отвечали, разъясняли. Терпеливо. Однажды я спросил своего ведущего преподавателя, типа классный руководитель в школе, почему в Академии разведчиков таких же офицеров с войск готовят три года, а меня в сумме два месяца, чуть больше. Он объяснил, что меня не надо учить языку на их уровне. Я сам естественным образом и открыто буду вживаться в атмосферу. Это очень надежное внедрение для спящего. И я должен стать именно им. После отъезда из Москвы уже в качестве штатного разведчика одной из самых могущественных разведывательных служб мира я всего лишь один раз подал сигнал о необходимости встречи. Это было тогда, когда Вильте начала меня уговаривать попробовать уехать в США. Я подал этот сигнал скрытно, отправил телеграмму с ничего не значащим текстом на адрес в Молодечно, в Белоруссию. По этому адресу проживал один из ветеранов нашей бригады из десантно-штурмового батальона. Все проверяемо. Этот текст попадал куда надо. Реакция была очень быстрой. Мы встретились в пивбаре в Вильнюсе с моим куратором, и он сразу, без консультаций с руководством, дал команду приложить максимум усилий для переезда в США. Больше мы не общались с тех пор. Но то, что в случае моего переезда в США меня назначат на майорскую должность, запомнил. Мне было приятно. Как только мы устроились в США, я написал своему однополчанину, служили в одном батальоне бригады, информацию о себе, приглашал приехать. Это был открытый контакт, его не надо скрывать. Мы регулярно обменивались в год двумя-тремя письмами, обычного ветеранского и бытового содержания. Дескать, я тут и вот так живу, а он писал, что того видел или с этим разговаривал. Но там, в ГРУ, точно знали, где и кем я работаю, как живу и прочее. Прекрасно понимали, как меня найти. И вот нашли. Первая боевая задача — как это сделать? Попробуйте спроектировать такое дело у себя в районе или городе. Отправил няню, разобрался с сыном, достал карту города. У меня она была всегда, причем дорогая, из самого лучшего качества. Город я уже знал отлично. В инструкции было написано, что место не должно быть людным, как и совсем глухим, при этом легко доступным. Первым делом определил места, где пока что нет никакого видеонаблюдения. В то время таких мест было еще немало. Всякие шкафчики в фитнесе и типа камер хранения всевозможных инструкции запрещались. Километров в десяти от города выехал на лесную дорогу. Место тихое, машин мало. И справа от дороги обелиск, построенный в память жертв местной гражданской войны. Никаких следов, говоривших о том, что к обелиску кто-то ходит или следит за его сохранностью, не было. Я на него давно обратил внимание и думал о том, что здесь к таким памятникам отношения, как и у нас. Позади обелиска лес не слишком густой, но в сумерках там легко укрыться. Почва мягкая, податливая. Телескопическая отвертка беспрепятственно ушла в землю сантиметров на двадцать. Пошел дальше. Метрах в двухста от дороги изгородь. За ней ферма по выращиванию бычков. Левее — луг, на котором паслись будущие стейки. Место закладки за этим обелиском мне понравилось. Кроме того, там, где я планировал сделать тайник, никогда не будет скапливаться вода. Он на небольшом пригорке. В инструкции ставилась задача найти такое место для тайника, которым можно будет пользоваться регулярно. В дальнейшем в тайнике вещи должны будут находиться не больше получаса. То есть все будет происходить быстро — Кроме того, инструкция предписывала мне в каждый четверг посещать тайник на предмет сообщений. Отлегло. Вернулся к машине и сжег письмо и инструкцию, как и требовали от меня. Дома составил план тайника на местности и инструкцию. Встал рано утром, в крайний для выполнения приказа день. Приехал, осмотрелся. Все сделал, уехал. Потом вернулся, но машину оставил дальше. Пошел пешком с другого направления. Остановился и издалека разглядывал место тайника. Все нормально. Долго находиться в окрестностях тоже нельзя. Машину поставил возле дома, на ней поедет Вильте. В автобусе долго присматривался к пассажирам. Вдруг на одной из остановок заскакивает мужик в красной бейсболке. Мгновенно останавливает свой цепкий взгляд на мне, потом на моей газете. Подходит вплотную то, естественно, мы смотрим пристально друг другу в глаза, еле заметно улыбаемся, и он незаметно берет газету, тут же выходит на ближайшей остановке. И я смотрю на него, не отрываюсь, и он уже с улицы провожает меня чрезвычайно добрым взглядом. Снимаю бейсболку. На меня некоторые смотрят недобрым взглядом. Это первая и простая задача. Наверняка меня проверяют на предмет верности, присяги и долгу. Это нормально. Я был доволен собой. На радостях предложил Вильте сходить куда-нибудь и поужинать в хороший ресторан. За все эти годы мы совершенно не посещали никаких культурных мероприятий. А тут Вильте взяла на субботу билеты в дорогой джазовый концерт. Предварительно забронировала столик в ресторане, чтобы поужинать после концерта. За ужином она меня спросила, как я отношусь к тому, чтобы завести второго ребенка. Я не возражал. Вильте сказала, что сейчас их фирма получила очень крупный заказ от структур, связанных с Пентагоном. И едва вырвал у нее эту информацию. «Какой я нахрен разведчик? и своей жены ничего достать не могу. У нее точно ничего не узнаешь. Вот кремень. Закончим с этим заказом, и можно будет второго заводить». «А надолго он у вас?» «Контракт на год, так что месяца через четыре надо быть полностью готовыми. Через месяц перестаем пить алкоголь» и садимся на жесткую здоровую диету. Уговор? Уговор. А если вы там не успеете что-то сделать? Успеем, но я хотела с тобой поговорить. Интересно. Я хотела тебе сказать, что тебе надо развиваться, надо к чему-то стремиться. Двое детей, если у нас будут, то нам нужно будет больше денег. Для мужчины ты все-таки зарабатываешь не очень много. У нас впереди большие расходы. Я не вижу никаких перспектив. Вообще». Не понимаю, куда можно двинуться. Подожди, помнишь, ты мне говорил, что видишь много огрех в организации работы, что можно закупать более сложное оборудование, которое имеет больший гарантийный срок, но обслуживание которого уже невозможно без специалистов. Говорил, но никто не интересуется моим мнением. Неужели ты не понял, что в Америке никто им не будет интересоваться, если ты сам не будешь идти вперед? Но что мне идти к руководству самому? Так поступают только выскочки. Да, выскочки. Так люди делают карьеру и добиваются успеха, больше зарабатывают. Это значит подсиживать директора нашего отдела. Фу, какого отдела? Надо идти к самому главному. Как это можно? А вот так. Возьми и напиши ему письмо со своими предложениями по электронной почте. Неправильно это. Я уже у себя на работе две таких атаки против себя отбила. Как результат, жду решения о назначении заместителем по развитию. Если совет директоров уволит нынешнего заместителя, то, скорее всего, именно меня предложат. Это борьба, и именно она — двигатель развития. «Послушай, Вильте, у нас всего два зама. Один по развитию, другой — генеральный инженер. Я не дорос ни до одного из них. Это честно. Давай ты напишешь текст письма и сначала мне покажешь. Вместе над ним поработаем, давай?» «Давай». Работа над текстом растянулась. Я написал и разъяснил Вильте суть своих предложений. Она же, в свою очередь, увидела огромное отставание у нас по своей специализации в области программного обеспечения. Потом сказала мне собрать цифры по стоимости закупаемого оборудования. Потом мы выяснили, что кто-то из наших менеджеров наваривает немалые деньги на закупках. В итоге получился текст, который я отправил генеральному однажды утром, до его прихода на работу и до моего отъезда на объекты. Вечером, когда я только сел за стол делать отчет, мне позвонил генеральный и пригласил к себе. Я никогда не был в таких роскошных сибаритских кабинетах. Роскошная мягкая мебель впечатляла. «Виктор, я очень хочу с вами посвящаться!» С порога заявил мне Ричард. Вышел из-за стола и пошел навстречу. Пригласил сесть в кресло. Сам сел напротив меня. Перед нами стоял низкий столик с напитками. «Что предпочитаешь?» Я задумался на минутку и ответил. «Вообще-то я очень люблю выдержанные французские коньяки». «Отличный выбор!» Ричард встал и направился в сторону бара. Ловко зацепил одной рукой с мощным перстем сразу две бутылки и вернулся обратно. Налил мне коньяк, а себе виски. «Давайте выпьем для начала!» «Давайте!» Я отхлебнул не более чем он. «Всем видом показывая, что я за ним не смотрю». Меня успели научить так делать, несмотря на человека, его видеть и все подмечать. «Виктор, у тебя давно сложилась такая картина, которую ты мне обрисовал?» «Нет, не все и не сразу. По кирпичику». «Почему же ты сразу мне не сообщил, как только увидел первый кирпичик?» «Надо было все обдумать, себя перепроверить. Так просто идти к начальству я не смогу. Все-таки надо разобраться вначале». «Виктор, ты в Америку приехал из России, я правильно помню?» «Нет, я приехал из Литвы». «Где это?» «Это там, где Россия, на берегу Балтийского моря». «Рядом с Германией?» «Почти. Между Германией и Россией». «У тебя есть техническое образование?» «Я закончил советское военное училище и имею гражданское образование инженера. Есть диплом». «Ты военный инженер в советском прошлом?» «Можно и так сказать». «Долго ты в России в армии служил?» «Почти десять лет». «О, Афганистан?» «Немного. Где-то год». Ричард налил нам в стаканы. «Уважаю! За тебя, Виктор! Ты настоящий мужчина!» «Спасибо». «Кем ты в армии был?» «Командиром взвода пехоты». «Отлично, отлично», задумчиво произнес Ричард. Пауза немного затянулась. «Скучаешь по России?» «Я люблю Америку. Это страна возможностей. Я здесь ни одного дня не провел без работы». Просто хочу воспользоваться теми возможностями, которые здесь есть. Ты один из лучших наших монтажников, а завтрашнего дня будешь моим помощником. Сэр, но как от этого изменится мой доход? Он увеличится вдвое. И если мы с тобой проведем здесь быструю реформу, он еще увеличится. Ричард, думаю, для дела лучше будет, если я завтра поработаю монтажником, меня некому менять. Сорвем заказы. Пусть они подготовятся за завтрашний день. «А вот послезавтра я готов приступить к обязанностям твоего помощника». Вышел от Ричарда слегка пьяный, в отличном настроении и в легком смятении. Повезло мне с женой, определенно. Я уже догадывался, что Вильта на работе ведет себя жестко. Она ни на минуту не расслабляется и двигается. С первого дня в Америке было так. «Думаю, что ее мало кто там любит, но ей плевать» она приехала в америку максимально сосредоточенной и не намерена расслабляться у меня совсем другое дело все меня уважают относятся очень по-доброму и я также к людям здоровуюсь с охранниками и уборщицами веду себя со всеми запросто после так уже не получится судя по всему ричард проникся к тому же он имеет в этой компании долю. Как мне объяснила Вильте, он наверняка очень боится того, что моя информация может попасть к другим собственникам компании, и тогда у него будут огромные проблемы. Вильте правильно рассчитала, что самое простое решение — меня повысить, тем самым сделать из меня своего союзника, то есть нейтрализовать угрозы. Причем делать Ричарду это надо очень быстро и всячески меня поощрять. Посетил тайник мне сообщения создать еще один тайник, который будет использоваться только для передачи мне сообщений и с целью минимизации посещения основного тайника. Я так и знал, поэтому у меня уже было одно место на примете. Недалеко от моего дома был старинный бар, стильный и недешевый. Посетителей там не было много никогда. Мужской туалет представлял в нем небольшую комнатку с умывальником на одного человека. На стене из красного кирпича висела электрическая сушилка рук и коробка из нержавейки для бумажных полотенец с надписью 1926. Между стенкой и коробкой для бумажных полотенец была довольно большая щель сверху. Снизу щель отсутствовала вовсе. То есть, вооружившись небольшим пинцетом, можно безопасно оставить конверт или забрать. Был уверен, что это отдельный предмет интерьера и висит он на своем месте, которое никто уже не станет менять. Доложила выполнение через тайник и через него получил указание. Теперь моя задача каждый четверг заходить в бар с 18:30 до 19:00 часов. Через несколько дней получил задачу: скрытно проследить за одной чиновницей военно-воздушного министерства и по возможности отследить все ее контакты известна гостиница. Как? Если бы я учился в Академии ГРУ или в какой-нибудь школе милиции, то наверняка бы знал, как это сделать. Конечно, каким-то зам меня обучили в Подмосковье, но на практике я никогда этого не делал. Буду пробовать. Теперь на своей работе имею полную свободу передвижения. В этом плане проще. Зная почти все о системе видеонаблюдения в городе, но не имея никакого доступа к этим данным. С другой стороны, я могу почти гарантированно остаться вне видеонаблюдения. Это мое единственное преимущество. Чиновница прилетела вечером и, видимо, сразу поехала в гостиницу, но не точно, может, куда-то заезжала. Я четко установил время, когда она поселилась в гостинице. И что это дает? Напротив гостиницы немного по диагонали расположен нескромный французский ресторан с огромными окнами. Я совершенно спокойно устроился за столиком в углу, так что меня с улицы не видно, но я отлично вижу вход в гостиницу. Сижу и думаю о том, какая это тупая и нудная работа шпионить за людьми. Вообще не интересно. Где-то через минут сорок женщина вышла из гостиницы, уже в другом наряде, в платье и красивых туфлях. Немного задержалась на ступенях и направилась в сторону ресторана. Только она появилась у входа, как из одного столика вскочил высокий мужчина с букетом цветов. Я не обратил на него никакого внимания, а теперь понял, что он мою женщину ждал». Вспомнил своего преподавателя, который мне неустанно говорил о деталях, о мелочах. Они обнялись, поцеловались. Это любовники. До меня дошло, что в итоге моим руководителям нужен будет компромат. Очень аккуратно продолжаю наблюдать. Пара пьет вино и оживленно разговаривает. Но я далековато от них сижу. Не слышу ничего. Сам перекусил, заказал кофе и закрыл счет не надо иметь свободу уйти в любой момент. Ого, прямо за столиком целуются, но слегка. Заказали счет. Я медленно вышел на улицу и сел в машину. Вышли. Нет, они не идут в ее гостиницу, берут такси. И Еду за ними. За городом останавливаются у дорогого небольшого отеля. Выходят в обнимку. Два раза остановились и целовались. Здесь уже все снял на видеокамеру. Через три часа с небольшим покинула гостиницу и опять жаркие поцелуи и объятия. Опять все полностью снял на камеру. Он сажает ее в такси, сам остается. Еду за женщиной в центр. Зашла в гостиницу. Ночью не следил. Поехал домой. Утром женщина покинула гостиницу и поехала в конгресс-центр. После него заехала в гостиницу и сразу в аэропорт. Из аэропорта поехал в тайник, оставил видеоматериалы. Вечером зашел в бар и оставил сообщение. На работе мы с Ричардом занялись фундаментальной перестройкой всей работы. Я ему говорил, что и как нужно сделать, обосновывал. Он неукоснительно проводил это в жизнь. Хорошее взаимопонимание. В мае совет директоров. Впервые на нем присутствую, но без права голоса, само собой. Финансовый результат не очень хороший, ниже, чем в прошлом году, но это объяснимо из-за огромных инвестиций в новые технологии. Не знают, что это заслуга Вильте, думают, что это Ричард такой молодец. Ричард думает, что это я такой умный. Это здорово для меня. Однако и моих собственных предположений тоже немало. Мне приятно. Получил сообщение моего руководителя с превосходной оценкой работы по этой чиновнице, тоже приятно. Несколько раз пробовал заговорить с Вильта о их заказе от Пентагона. Бесполезно. Вот кремень. Или я такой разведчик. Наверное, и то, и другое. Я не сообщал никому, что Вильта имеет доступ к оборонной информации. Изначально принял решение ни за что ее не использовать в своей военной службе. А в начале июня новая задача. Мне надлежало продумать вопрос доступа к материалам видеонаблюдения той самой гостиницы, в которой жила та чиновница. Кроме того, надо было продумать вопрос возможности установления скрытого видеонаблюдения в двух люксах и четырех полулюксах. При этом исключить свое проживание в этих номерах, а также по возможности исключить свое появление в этой гостинице. Ну и ну! Как? Вот дают! Как это сделать? Наша компания вообще не занималась видеонаблюдением этой гостиницы. Более того, никогда с ними не было ни одного договора. Это я установил четко. Теперь у меня полный доступ к любой информации нашей компании. Я поставил задачу одному менеджеру сообщить мне о работе по поиску новых и очень платежеспособных клиентов. Теперь это было более чем обоснованно, ведь наша фирма сейчас предоставляет полный комплекс услуг, связанных с интернетом, а не только видеонаблюдением. Он представил мне свои данные. В них не было гостиницы. Но начал я разговор с ресторана. Поинтересовался, почему так. Менеджер мгновенно признал ошибку. И тут я сказал, что надо бы и гостиницу тоже рассматривать. Я слегка выразил недоумение и спросил, что мне на этот счет сообщить Ричарду. Менеджер взмолился дать ему несколько дней, и он ко мне зайдет. «Это Америка! Здесь умеют люди работать!» Через несколько дней менеджер был у меня. Сообщил, что с рестораном договор будет подписан уже завтра. Сказал, что весь видеоархив будет храниться на наших серверах. И именно такой вариант выбрал ресторан. Я уже имел доступ ко всем нашим ресурсам. С гостиницей сложнее. У них договор с сервисной фирмой по безопасности. Тем не менее, они попросили с ними отработать и после этого вернуться к разговору. Сервисная фирма очень приветствует обновление и установку нового. Тем более, все оплатит гостиница. Сервер будет находиться в гостинице. У нас не будет доступа к нему. Теперь видеонаблюдение необходимо на всех этажах гостиницы. В связи с этим они уберут с этажей горничных. Огромная экономия. Кроме того... Почти во всех служебных помещениях будет установлено видеонаблюдение. После установки и наладки за нами остается техническое обслуживание и ремонт. Это очень выгодно. Договоры уже согласованы. Оставался вопрос цены. А это уже только Ричард. Но что это дает мне? Ничего. Я все-таки один раз приехал в гостиницу, зашел со служебного входа, проконтролировал ход работ но никаких идей по выполнению задачи не нашел. Так и доложил куратору. Через некоторое время пришло сообщение. Куратор назначил мне встречу. В ответном письме мне предложено выбрать время и место. Я давно наметил несколько таких мест для возможной встречи. Сам хотел очно поговорить, разобраться. Это было хорошее место в стороне от трассы. На пригорке в тени больших кустов были две лавочки. Из этого места открывались отличные виды и просматривалась округа во всех направлениях. Встретились. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Я полковник Громов Александр Васильевич». «Здравия желаю, товарищ полковник!» «Ну что ж вы так официально?» «Соскучился?» «Как обстановка? Как дела?» «Да, все нормально. Вот с последним заданием не справился». «Да, мы ждали от вас этой помощи. Задача остается». «Надо что-то придумать. В этой гостинице, в этих номерах останавливаются многие интересующие нас люди. В люксах – начальники, в полулюксах – их помощники. Пока нет идей. Голову сломал уже. Может, есть подсказки, как это технически сделать?» Пакете инструкции новые по связи. «Начинаем пользоваться. Купишь симки, заведешь почты. Центр рекомендует начинать пользоваться, особенно в экстренных случаях». Мне не нравится, но мы с тобой в армии служим. Просто напомню, что по прочтению необходимо сжечь. Это помню и соблюдаю неукоснительно. Хорошо, там еще одна инструкция по номерам в гостинице. Изучи. Должна тебе помочь. Кроме того, там есть кое-что из интересного оборудования. Это все наш центр старается. Как в семье? Как вообще? В семье все нормально, настроение боевое. Ну, отлично. Кстати. «Мы тут узнали, что фирма твоей жены является подрядчиком Пентагона по какому-то засекреченному контракту». «Виль, ты вне игры. Не кипятись. Постарайся узнать тематику для начала. Она не скажет». «Надо, очень надо. Пойми, мы уже сильно по многим вопросам от них отстаём. Без нашей с тобой помощи Родина не справится». «Виль, ты остаётся вне игры. Это моё решение». Изначально мне ставилась задача семью не втягивать, иначе на семейном фронте всё было бы иначе. Да никто её втягивать не собирается. Просто узнать тематику. Нет. К тому же я уже пробовал. Это — кремень. Для чего пробовал? Просто так, для себя. Ладно, настаивать не буду. Новости из России смотришь? Смотрю. Сердце кровью обливается за нашу армию. Да, всё так. Но мы верим и знаем, что наступят другие времена. Когда? Надо ждать. Недолго осталось. Придут другие. Вот увидишь. Типа главное верить. А ты верь, верь. Без веры в нашу с тобой родину никак нельзя. Или ты уже не веришь? Верю или не верю. Возмущаюсь, конечно, но надеюсь. Ладно, понял. Ты готов иногда выезжать в другие города? Кое-какие задачи выполнять? Нет. На работе не получится, да и дома не объяснишь. Понял. Пока нет такой нужды. Это я на всякий случай. Но может быть что-то разовое и притом срочное, где нашим надо будет помогать, прикрывать. Тогда и видно будет, пока не могу. Домой хочешь? Я уже настроен всю жизнь жить здесь, семья. Вот второго будем заводить. Куда ехать и зачем? Здесь буду родине помогать, как и ставилась задача. А ничего и не изменилось. Кстати, из центра тебе просили передать, что очень довольны твоим продвижением по работе, желают продолжать в том же духе. Тебе нужна какая-то помощь? Нет, нормально сам справляюсь. Там в пакете еще небольшая сумма денег. Там и жаловни твое, и на оперативные расходы. Спасибо, мне хватает. Тогда давай разъезжаемся. Если что, я всегда на связи. 24 часа в сутки и в ближайшие годы никуда не собираюсь». Пожали осторожно руки и первым пошел в сторону своей машины Громов. Я подождал минут пятнадцать, осмотрелся и поехал. Сел в машину, отъехал в другое место. Изучил содержимое пакета. Там были всякие новые шпионские штучки для прослушивания и подсматривания. Их потом изучу дома. Долго сидел и изучал все инструкции по связи. Запомнить не могу, поэтому уничтожу. Позднее изучил, кое-где сделал контрольные заметки. Задач не поступало, и я опять вернулся к нормальной жизни. У Вильты дела по контракту с военными шли нормально. Все спланированное нами соблюдали. В 1997 году у нас родилась дочь. Перед самым ее рождением мы переехали за город в дом по ипотеке. Теперь надо содержать две машины в семье. Но мы стали очень хорошо зарабатывать. На работе я был помощником Ричарда, практически был его правой рукой во всех делах. Теперь мне еще ежегодная премия полагалась, в прямой зависимости от финансового результата и по решению совета директоров. Это уже очень хорошие деньги. Занимал я отдельный кабинет. С подчиненными работал по принципу «запросто». Любой ко мне мог подойти с каким угодно вопросом и предложениями. Не гнушался и методами по завоеванию дешевого авторитета. Например, мог приехать к монтажникам на объект и помочь присоединиться к работе. Это вызывало восторг. Меня явно уважали. Кроме того, я узнавал огромное количество подробностей и деталей. Некоторые имели для меня значение. Поэтому, когда в конце 1997 года я приехал в ту самую гостиницу, никто не удивился. Увидел в серверной на столике листок бумаги с кодами и тут же сфотографировал его, естественно. В данный момент все оборудование отключено, идет обслуживание. Ни у кого не мог вызвать подозрение мой визит к монтажникам на этаж с люксовыми номерами. Один из номеров был открыт, и я сказал монтажнику, что хочу посмотреть номер так как никогда не видел таких номеров. Он ответил, что уже сделал это. Там как раз шла уборка. Зашел в номер. Уборщица была в туалете. Представился монтажником, его начальником. Спросил разрешения одним глазком посмотреть такой шикарный номер. Улыбнулась и разрешила. Я четко знал, что мне нужно. Спальня и пожарное оборудование. Молниеносно установил один. Вышел из спальни, осмотрелся. И тут же установил в гостиной. Один люкс есть. Дальше второй люкс. Спросил монтажника, сколько здесь камер. и отлично знал. И пошел на них посмотреть. Этот люкс закрыт. Бегу на этаж ниже. Полулюксы. Один на уборке. За мной спускается наш монтажник. Мы с ним ведем разговор на наши темы. Один пошел к камере, а я, шутя, спросил разрешение у горничной посмотреть номер. Все по той же схеме. Отлично! Да, не все номера, но два сделал. С облегчением снял с рук перчатки и, попрощавшись с монтажником, ушел. Разведка — это риск и терпение. Теперь у меня есть дистанционный доступ к серверам гостиницы и установлено все, что нужно в два номера из четырех. Все это время мой куратор на меня не выходил и не тревожил я отправил сообщение по телефону на нужный номер с нужным текстом с другого телефона. Сообщение означало, что в баре лежит для него сообщение. Предрождественские хлопоты 1997 года, подарки и покупки. Срочный вызов куратора. Место встречи там, где и в первый раз. Это стало поворотным моментом в моей карьере разведчика, спящего. Изначально знал и понимал, что кроме моего куратора в моем здесь существовании не знал никто из наших, как и я о них. Между тем, кто-то, кое с кем из наших, где-то пересекались или знали, что где-то рядом кто-то есть. Я же считал, что, скорее всего, во всем Бостоне я один. Громов был встревожен и озадачен. Сначала задал дежурные вопросы. Потом начал ставить задачу. На днях в город должен прибыть один человек. Этот человек, заигравшийся в разведку, женщин и в азартные игры двойной агент, который вот-вот сольет все ФБР, но при этом наотрез отказывается покинуть США и вернуться на родину. Он знает некоторых наших, и над головами моих товарищей нависла смертельная опасность. Моя задача — как можно скорее его умертвить. Любым способом. В любом случае он не должен покинуть Бостон. Счет идет уже на часы. Громов дал фотографии, дал ампулу с ядом, пистолет, нож, хитрый очень, и даже шнур. Сказал, что выбор времени и средств на мое усмотрение. Дал соответствующие инструкции. Потом объяснил подробнее, что под риском срочной эвакуации четыре офицера. У одного из них, как и у меня, жена ничего не знает. И еще как минимум двое наших из посольства будут сильно засвечены. У меня ни один мускул не дрогнул. Я просто представил, что на месте того офицера жена, которого ничего не знает, могу оказаться и я. И кто-то так же, как и я, должен убрать грязь с нашей дороги». Громов мог его просчитать, но лишь в общих чертах. Маршрут этого хмыря неизвестен, но можно легко предположить, что он остановился в гостинице. Эта гостиница будет в каком-то злачном месте, там, где рядом есть дополнительный покер-рум, И, конечно, проститутки. Разъехались. Я знаю только номер рейса этого предателя. Больше ничего. Ну и задача вычислить, где он остановился, невозможно. Итак, если он берет такси и едет куда-то, то я тоже беру такси и еду за ним. Если едет общественным транспортом, я тоже еду за ним. Но он же опытный разведчик, причем не как я, не спящих. То есть закончил академию, плюс опыт уже наверняка большой. Не то, что я. А если мой таксист от него отстанет? Это запросто. К тому же у таксиста возникнут ненужные подозрения, когда я скажу ехать за ним. А потом еще и улики после того, как обнаружат труп. Нет, поеду на своей. Что делать, если потеряю его? Ричард, он каждую неделю играет в покер. Сколько этих мест в городе? наверняка знает зашел к ричарду и как бы между делом сказал что собираюсь учиться игре в покер ричард давно меня подбивал давно пора а у нас хоть есть где играть есть два места это хорошие и надежные места в каком нибудь подвале с крысами какие крысы там шикарные условия что то не верится ричард выпалил мне два адреса и предложил посетить уверял что это очень высокий уровень С этим справился легко. Еду смотреть. Только возле одного большая и хорошая гостиница. Кроме того, именно здесь самый большой выбор проституток, причем очень разных возрастов и на самый разный вкус. Созрело решение. Если я его упускаю, то на всех парах мчусь сюда. Здесь его встречаю. Еду в аэропорт на своей машине. Ничего, не дрогнет мой бюджет с оплатой за стоянку на аэропортовской стоянке. Если поедет на общественном транспорте, еду за ним, оставив здесь свою машину. Легко отыскал предателя в потоке выходящих. Без багажа. Вижу, что у человека внимательный и быстрый взгляд. Ему за сорок, упитанный в меру. Пожалуй, я в лучшей форме, чем он. Берет такси, быстро к машине. Только бы не упустить». Они оторвались. Нервничаю. «Вот они. Нагнал. Мне еще не приходилось выполнять такое. Похоже, я его просчитал. Едет в тот самый злачный, насчет проституток, район». Гостиница. Вышел. Осмотрелся. Взгляд скользнул по моей машине тоже. Очень цепкий у него взгляд. Зашел в холл. «У меня нет плана. Вообще. Что дальше? В гостинице ничего не выйдет. Место вообще оживленное». Здесь несметное количество видеокамер. До покер-рума метров пятьсот, но тут всегда полно народа. Я везде засветился, и в аэропорту, и здесь. Нет, здесь ничего не выйдет. В том, втором месте было бы проще. Там уже и камер мало, и есть две хороших подворотни. Я там все осмотрел. Даже канализационный люк для линий связи присмотрел. Как бы его туда вытащить? «Это нереально. Понятно, что его тянет в места побогаче, там, где публика приличнее. Надо выходить из машины и идти в итальянский ресторан. Оттуда я и выход из гостиницы видеть буду и внимания не привлеку». Занял столик, заказал маргариту и кофе. Попросил счет. Пришлось потом еще заказать кофе и мороженое для отвода глаз. Тоже сразу рассчитался. Вышел мерзавец. Я чуть не рванул. Но удержался. Осмотрелся. Стоит. Закурил. Пошел не спеша к урне выбросить бычок и резко свернул за угол гостиницы. Я вышел очень быстро. Устремился за ним. Не вижу. Уже стемнело, но улица отлично освещена. Нет. Сквозь землю провалился. Вот это профи. Что делать? Вдруг осенило. А может он решил направиться в тот покер-рум по второму адресу? Рискну. Машину оставляю. Возвращаюсь под камеры не спеша, потом сворачиваю на улицу в другом направлении, беру такси и еду к тому покер-руму. Точнее, в одном месте высаживаюсь и прохожу в нужное место незаметно. Жду его там. И если он решил пойти пешком, то я приеду раньше его. Крутой мужик, ничего не скажешь. Там, где он прошел, можно легко пройти незамеченным. Много второстепенных путей, но дольше. А он и не спешит. Куда? «Все я сделал продумано. Длинная узкая улочка. В двух местах арка с калитками в разных концах улицы. Выбрал ту, что была по направлению его движения. Небольшой внутренний дворик недавно еще ухоженного таунхауса, но уже заросший. Есть один минус в этом месте. Нет запасного пути выхода. Кажется, его зовут Владимир. Так мне зачем-то сказал Громов. Я еще подумал, зачем он мне назвал его имя». Только теперь дошло. Слегка выглянул. Вижу, идет тело. Непонятно пока он ли. Поравнялся. Я резко выскочил. Мужик испуганно повернулся ко мне. Это не он. «Володя, иди сюда!» Его правая рука как бы во внутреннем кармане, и мне показалось, что надернулось. Выстрел. У меня, естественно, глушитель. Мужик начал оседать, и я его подхватил. Быстро осмотрел улицу в оба конца и потащил в калитку. Тут прямо в арке люк. Я его давно открыл, бросил тело рядом, достал его руку, вытащил пистолет и сбросил вниз. «Не надо, помилуй, не бери грех на душу, я, я не предатель, я просто хотел уйти, просто хотел жить. Помни, с тобой так же потом поступит, если захочешь просто жить. Не убивай, я никому не скажу ничего, помилуй, Господи, раба Божьего!» Я остолбенел от этих слов. «Брат, у меня семья, не убивай, я не передал родину!» «Брат!» — выстрел в голову. Тело едва затолкал в люк канализации. Оказалось, это очень непросто. «Учтем. Я же первый раз. Прости, Господи!» Задвинул крышку. Вышел из калитки и примотал ее проволокой. Путь назад продумал заранее. По дороге избавился от оружия и перчаток. Нож, шнур и ампулу оставил. Вернулся на ту площадь, рядом с которой оставил машину. Зашел в бар и заказал виски. Выпил. Вышел на улицу. Прошел, чтобы меня было получше видно со всех мест, где только я видел, что установлены камеры. Взял такси и поехал домой.